Рождественская уборка Когда на следующее утро Петронелла проснулась, то некоторое время лежала, прислушиваясь к себе. Голова больше не болела, нос дышал свободно, в горле перестала царапать, а ноги больше не напоминали две ледышки. Она чувствовала себя великолепно. Было совершенно очевидно, что она выздоровела. Яблоневая ведьма бодро вскочила с кровати. Она почистила зубы, причесала буйные кудри и влезла в свое любимое шерстяное платье. Образ настоящей ведьмы завершили остроносые сапоги. Последние три дня у нее не было сил. Вчера она целый день пролежала на диване. Вот насколько плохо она себя чувствовала. Сегодня пора было приниматься за работу, засучив рукава. К приезду сестер яблоневый домик должен сверкать чистотой и быть нарядно украшен. Раз морозную зимой вдоль опушки лесной шел медведь к себе домой в теплой шубе меховой. Радостно запела она и отправилась на кухню. Там за столом уже сидел Люциус и ел мюсли, политые его любимым желудевым соком. «А, доброе утро, Петранелла!» Поприветствовал подругу жук-олень. «Судя по твоему пению, ты снова здоровехонька!» «Так и есть», — ответила Петронелла, ставя чайник с водой для кофе на плиту. «Ножная ванна, которую сделали мне яблочные человечки, сотворила чудо! Приготовлю-ка я для них на Рождество какой-нибудь особенный подарок!» шел он шел к своей берлоге по проселочной дороге и шагая через мост наступил лисе на хвост подхватил люциус если дождь не перестанет санта клаусу придется поменять сани на лодку близнецам это точно не понравится лина непременно захочет погладить «Оленей!» Петронелла улыбнулась. «Подожди, мой хороший, Рождество еще не наступило. Возможно, очень скоро мы будем лепить снеговика». Довольная Петронелла подсела к своему другу и сделала себе бутерброд с вареньем. После плотного завтрака яблоневая ведьма засучила рукава и огляделась кругом. «Нет!» Рождеством в ее яблоневом домике пока не пахло. — Время генеральной уборки в яблоке! — с энтузиазмом воскликнула она. Люциус внезапно заспешил. Он торопливо встал и потеснил Петронеллу в сторону. — А Не мог бы ты... — начала Петронелла. Но Люциус предупредительно поднял вверх лапки. — О, тысяча извинений! — сказал он. Ты знаешь, как я люблю тебе помогать, но я пообещал споржензону отремонтировать крышу отеля для насекомых. Уховертка пожаловалась, что в ее номере уже несколько дней протекает потолок. — Понятно, — проворчала Петронелла и хмуро посмотрела на Люциуса. — Тогда придется мне все одно и отдраивать. — Ах! Примени капельку волшебства, и, уверен, ты развлечешься на славу. Кроме того, можно поручить какое-нибудь дело духом тумана», — предложил Люциус и покинул яблоневый домик так быстро, что только пятки засверкали. «Спасибо за совет!» — Петранелла хмуро посмотрела ему вслед. «Убираться и для ведьмы невеликое удовольствие». Конечно, у нее имеется в запасе парчика рабочих заклинаний. Но духи тумана, которых она хранила в банке под кроватью, для уборки совершенно бесполезны. В прошлые выходные, где-то около полуночи, они напугали таксиста, когда Петранелла случайно выпустила их из банки. Они летали вокруг колокольни и играли в прятки. Ей стоило больших усилий изловить эти молочно-белые создания и затолкать обратно. Нет, даже речи быть не может о том, чтобы выпустить их снова ради уборки. Маленькая ведьма задумчиво почесала нос. Затем она решила заглянуть в большую ведьмовскую книгу. Заклинания для швабры и щетки она знала наизусть, но не их она искала. Ее дом должен блестеть, как отполированное рождественское яблоко. Поэтому только швабры и щетки недостаточно. Тут ее взгляд упал на одно объявление. Это была реклама на последней странице ведьмовской книги. Петранелла быстро пробежала его глазами. «О-о-о, бюро домовых услуг. О, -о, о БДУ. Окна помыть, белье постирать, кота накормить, мусор убрать. Любое дело исполним любя. Нас позови, и мы у тебя». «Пожалуйста, произнесите следующее заклинание. Я откладывать не буду, вызываю ВДУ». Петранелла не стала долго раздумывать. Дел было вагон и маленькая тележка. Решительно взяла на волшебную палочку и проговорила указанное заклинание. «Я откладывать не буду, вызываю ВДУ». Не успела она произнести последнее слово, как услышала какую-то возню на ветке перед входной дверью. Звенели ведра, перешептывались бодрые голоса. Петронелла озабоченно посмотрела в окно. «Ого!» – удивилась она. На ее ветке теснились по меньшей мере двадцать домовых мужского и женского пола. Вот они уже постучали в дверь. «Здравствуйте, госпожа Штрудельхов!» Петронелла с опаской отворила дверь. Меня зовут Дом Домыч, приятно познакомиться, просиял маленький пожилой домовой с белоснежной бородой и в красном колпаке. Вы нас позвали, и вот мы здесь. Петронелла сглотнула. Домовых было больше, чем она ожидала. На мужчинах были красные шапки, а женщины повязали на голову голубые платки и все нетерпеливо бренчали и стучали ведрами и метлами. Петранелла откашлялась. Было неясно, как они смогут поместиться в яблоке. — Где нужно сделать уборку? — спросил дом домочи и протиснулся вместе со своими людьми в яблоневый домик. Петранелла неопределенно взмахнула рукой. — Во всем яблоке... Пробормотала она, все еще находясь под впечатлением от количества домовых. «Убрать весь дом!» – раздался приказ дом домдомыча. И то, что последовало за ним, было гораздо хуже, чем уборка. У Петронеллы глаза разбегались. Домовые были повсюду, в каждом углу. В гостиной, на кухне и даже в спальне они мыли, чистили и скребли окна, полы и стены так, что брызги во все стороны летели. Без присмотра оставлять их было нельзя. Петронелла сновала из одной комнаты в другую и едва успела отобрать у одной домовой свой любимый сундук с сокровищами, который та собиралась выкинуть вон. Петронелле стало жаль, что у нее не сто рук. Тогда бы она успела поймать все предметы, которые чрезмерно усердные домовые могли испортить. Вот теперь фотография ее сестер в рамке опасно покосилась на стене. Петронелла уже хотела гаркнуть во все горло Перестаньте! Как вдруг воцарилась абсолютная тишина? Дом домыч поправил фотографию. На Петронеллу уставились двадцать сияющих лица. «Что случилось?» – поинтересовалась она. «Мы закончили!» – объяснил дом-домыч. «Как? Уже?» Яблоневая ведьма потрясенно осмотрелась. И в самом деле, там, где только что был хаос, все стояло на своих местах. Домик сверкал чистотой. Только горшка с цветами на подоконнике не было. Дом-домыч улыбался и ждал. Тут только до Петронеллы дошло. «Сколько я вам должна?» – спросила она. «Двадцать три тарелки со сладкой овсянкой», – потребовал дом-домыч. «Мы не успели позавтракать». «Овсянка, само собой, я могла бы и догадаться», – сказала Петронелла. Она прошла на кухню, достала ведьмовский черный котел и сварила, как домовые ей попросили, сладкую овсянку, так, чтобы каждому досталось по огромной порции. Она разложила кашу по двадцати трем мисочкам и в каждую добавила кусочек сливочного масла. Домовые были очень довольны, и поскольку не всем хватило места за кухонным столом, они разбрелись по всему домику. Они сидели на стульях, на полках в выдвижных ящиках и уплетали кашу за обе щеки. Опустошив котел до донышка и выскребя остатки, они встали и собрались уходить. «Было огромным удовольствием работать для вас», — торжественно произнес дом на прощание. «Если вам снова потребуется наша помощь, я откладывать не буду». «Вызываю у, закончила Петронелла предложение и выразительно посмотрела на гору грязной посуды, высившуюся в мойке. Могли бы остаться и помыть за собой посуду. Пробормотала она себе под нос и проводила маленьких уборщиков до двери. Она уже собиралась вернуться в дом, как крошечная снежинка приземлилась на ветку перед ее яблоком. Сначала одна, потом еще одна и еще одна. Маленькая ведьма улыбнулась. Снежинки могли означать лишь одно – ее сестры на подходе.